Глава одиннадцатая В серых рассветных сумерках сонный инглиз сел и попросил Пенрика «Позволь мне мочить кровью нож». Пен с сомнениями оглядел его. «Ты делал это каждый день во время своего бегства?» «Да». «Была ли в этом необходимость?» Без сомнения, призрак Толлина по-прежнему пребывал здесь, пусть и в странной форме, намотанной на нож, словно тонкая шерсть на ручную прялку. потускневши не больше, чем дух скол, печально сидящий на своем камне, и не меньше. Пенрику очень хотелось увидеть внутреннюю структуру этого шаманского ритуала. Есть идеи, Дес. Это вне моей компетенции. Шаман Ручи продемонстрировал нам только свой заклинательный голос, пусть он ему и не помог. Его другие пленительные умения были исключительно человеческими, хотя, возможно, основывались на повышенном восприятии. Пен прервал монолог, обещавший перетечь в долгие, пусть воспоминания. Похоже, решать придётся в одиночку. Что ж, хорошо. Брившийся перед умывальником Освилл обернулся, сложил бритву и сунул в карман штанов, взял стоявший у изголовья кровати короткий меч, схватил Пена за руку, обогнул собаку и выволок чародея в узкий коридор, плотно закрыв за собой дверь. Он затащил Пена к лестнице и яростно прошептал «Вы спятили!» «Хотите вернуть ему оружие? Это оружие, которое, хочу вам напомнить, также является жизненно важной уликой!» «Оно жизненно важно не только в этом смысле. Он не лжёт насчёт ножа. К нему действительно привязан дух Толлина. Это напоминало неприятный зуд на грани восприятия. Не совсем отлучённая душа Толлина так близко к сердцу Пэна. Посмотрев, как он это делает, я смогу понять намного больше». Глаза Освела вспыхнули. «Учёные!» — с отвращением произнёс он. «Готовы сунуть руку в ведро с гадюками, лишь бы проверить, правда ли они кусаются?» На лице Пэна мелькнула ухмылка. «Когда я это увижу, пойму, действительно ли ему нужно делать это ежедневно, чтобы поддерживать Толлина. В таком случае вам придётся позволить ему проделывать это каждое утро, всю обратную дорогу до Истхоума вместе с умыванием и бритьём». «Бритву я ему тоже не дам». Пен стал серьёзным. «Тут я с вами соглашусь. И всё же попрошу вас быть наготове на случай внезапных поступков. Само собой, как я понимаю, сталью можно убить и чародея». Вообще-то у Десс есть хитрый трюк на такой случай, хотя я по-прежнему не понимаю, как ей удаётся приравнять сталь к дереву. И он определённо не позволит ей в мгновение ока превратить этот конкретный нож в облачко ржавчины. но я думаю, Инглис скорее использует его против себя». Хмурая мина на лице Освела не дрогнула, и Пенрик добавил. «Вряд ли объяснять самоубийство вашего пленника будет приятнее, чем объяснять его побег». «Намного неприятнее», — выплюнул Освилл. «Есть ещё кое-что. Если мы его потеряем, по причине бегства или смерти, полагаю, Толлина больше ничто не будет подпитывать, и Скуолла также лишится всякой надежды». а душа Инглиса связана с их душами. Они как три соединённых верёвкой человека на леднике. Если последний не удержит двух других, все трое сгинут в трещине». Освил на лице которого подсыхала пена, обдумал эти слова. «Не понимаю, каким образом Инглис может кого-то спасти, если он лишился своей силы. И он тоже не понимает. Но у меня есть пара идей». «Боги, вы же не собираетесь её вернуть!» Сердито спросил Освилл. «Это намного хуже, чем вручить ему нож, бритву и собак в придачу. Почему бы тогда заодно не выдать оседланную лошадь и кошелёк с золотом?» «У меня нет кошелька с золотом», — Чопорно ответил Пен, и был вознаграждён оскалом на полувыбритом лице Ронжи. А кроме того, в краю, где так много обрывов, человеку не нужны особые инструменты, чтобы покончить с печалями. Судя по выражению Освилла, без этой картины он бы тоже предпочёл обойтись. Что до собак, я всё ещё размышляю насчёт них». Освил неохотно последовал за Пеном обратно в спальню. «Хорошо», — сказал Пен и уселся, скрестив ноги на одеяло перед Инглисом. Протянул руки за спину и развязал шнурки, которые во сне перепутались с его косичкой. Выдернув несколько тонких волосков, чародей извлёк ножны из-под рубашки, положил на колени и достал нож». Это было прекрасное произведение оружейного искусства. Смертоносные изгибы в обрамлении старого золота и кроваво-красных драгоценных камней. Пенрик протянул его Инглису рукоятью вперёд. «Делай, что должен». Инглис опасливо взял нож, словно боялся, что Пен отдёрнет руку, как в жестокой детской игре. Собаки подползли к нему на животах, подобно мохнатым опорам. Рука Инглиса дёрнулась, сжавшись на рукояти из моржового бивня, и стоявший над ними с обнажённым мечом Освил тоже дёрнулся. Но Инглис только закатал рукава и оглядел руки. Пен тоже смотрел во все глаза. На руках почти не осталось места, не изуродованного красными шрамами, бурыми струпьями и липкими алыми линиями, между которыми выпирали воспалённые розовые рубцы. К концу обратного пути в Эстхоум шаман просто лишится кожи. Инглис отыскал чистое место, Представил к нему кромку ножа, и Пенрик подумал. «Десс, одолжи мне взгляд». Дрожащее лезвие рассекло кожу, та разошлась красной полосой, и зубы Пенна сочувственно сжались. То, что он видел, не слишком отличалось от его обычного зрения. Вот только набухавшие капли крови инглиса отливали странным серебром, словно лунный свет на волчьей шкуре. Шаман провел ножом вверх и вниз, целиком покрывая лезвие кровью. Душа шерсть двигалась вместе с ним. Струйка дыма, которая совершила круг и опустилась на кровь. Пен постарался отогнать мысль о мухах, садящихся на падаль, но, похоже, дух действительно получал подкрепление от этой странной трапезы. Он становился плотнее по мере того, как кровь засыхала, а серебристый блеск угасал. «И правда. Не думаю, что наша кровь послужит той же цели», — прошептал Одесс. Пальцы Инглиса снова начали сжиматься, и Пен, наклонившись вперёд, обхватил ладонью руку шамана. «Сейчас я его заберу. На всякий случай». На мгновение напрягшись, Инглис позволил пальцам разжаться, и Пен извлёк рукоять ножа из хватки шамана. Освилл по-прежнему стоял с мечом в руке. «Не убирай его». «Пока кровь полностью не засохнет», — выдохнул Инглис. «На это не потребуется много времени. Коричневые хлопья можно стереть тряпкой». «Хорошо», — ответил Пен и начал ждать. Струйка дыма, казалось, скрылась в основной массе связанного духа. Липкие разводы начали крошиться. Несколько раз, проведя ножом по штанинам своих брюк, Пенрик очистил и снова спрятал сверкающее лезвие. Дес позволило видению призрака Толлина исчезнуть, что принесло сомнительное облегчение. Завтрак прошёл тише, чем ужин, поскольку дети ещё не вернулись, за исключением девочки-служанки. Шестерых гостей, или пятерых гостей и одного заключённого, накормили овсяной кашей со сливочным маслом, сыром, ячменным хлебом и осенними яблоками. Собаки лениво слонялись у дверей невпечатлённые трапезы без мяса, Разговор был отрывочным и сугубо по делу. Однако Галлин и Госса явно ощущали присутствие Инглиса и не в качестве преступника. Пенрик был вынужден признать, что преступник из Инглиса вышел ужасный. У него явно не было к этому склонности. В сравнении с ведениями героической поимки негодяя, которыми Пенрик развлекался по пути сюда, реальность оказалась печальным разочарованием. «Хотя по части глупой паники с ним никто не сравнится», — пробормотала Дэс. «Вряд ли я бы справился лучше, если бы по ошибке убил новообретёнными силами своего друга», — подумал в ответ Пен. И «Я бы этого не допустила. С моими седоками не случалось ничего подобного». Дэс помедлила. «Очень. Очень давно». «Мне кажется, или твои слова кусают себя за хвост?» «Ха!» Но она умолкла. Сержант спросил Освела: «Нам готовится к отъезду, сэр? Нужно достать ещё одну лошадь». Освел положил ложку и выпрямился. «Если здесь мы больше ничего не можем сделать, то да, нужно ехать». «Мы будем очень рады, если вы задержитесь», — с отработанным выражением вставил служитель Галлин. «День-другой ничего не изменит». «Благодарю, служитель, но вынужден с вами не согласиться». «Каждый день задержки грозит тем, что следующий снегопад поймает нас в ловушку». Пен был не согласен с обоими. «Быть может, для кого-то еще один день или два окажутся решающими». Галлин прикусил губу. «Просвещенный Пенрик, я бы хотел побеседовать с вами наедине о храмовых делах, которые меня тревожат». Будучи Ронжей, Освил являлся таким же слугой храма, как Пенрик или Галлин. но он позволил Пену выйти из-за стола, ограничившись сухим взглядом в сторону чародея. Судя по всему, стражники встревожились, лишившись магической защиты, которую, по их мнению, обеспечивал Пен. Но даже если инглист, скажем, убедит их заснуть или убредёт прочь, вряд ли ему удастся добраться хотя бы до конюшни, прежде чем Пен его настигнет. Галин отвёл Пена в свой кабинет, закрыл дверь и жестом предложил чародею сесть. Когда они оба уселись колено к колену, служитель понизил голос и напрямую спросил. «Я молился о помощи». «Это вы?» Пен неловко вздохнул. «Если так, мне об этом не сообщили. У меня не бывает вещих снов». Он хотел добавить «хвала богам», но это слишком напоминало то, что его мать называла «подлизыванием». «И всё же говорят, что боги расчётливы». «Думаю, я понимаю, к чему вы клоните. Ронжа, который ненавидит опаздывать, прибыл в последнюю минуту и привез меня как раз вовремя, чтобы перехватить убегающего шамана. Тут любой подумает, что от нас чего-то ждут». «Если бы Инглис владел своими силами, роль шамана была бы очевидна. С другой стороны, если бы он владел своими силами, то очистил бы душу Толлина еще в Эстхоуме и сейчас занимался бы неведомо чем, неведомо где». пока Пенрик видел себя кем-то вроде охранника-каравана, которого нанимают не для того, чтобы драться с разбойниками, а для того, чтобы они побоялись напасть, что, по его мнению, было лучшим из возможных применений вооружённой силы. Инглиз действительно лишился своих способностей, как говорит. Пенрик помедлил. На мой взгляд, с его силами ничего не произошло. Доступ к ним блокирует только его вина и расстроенный разум. «Вы можете что-то с этим сделать?» при помощи своих собственных сил. Мои умения предназначены, чтобы портить, а не чинить, и они направлены на предметы, а не сознание, в основном. В то время как Инглис работал с сознаниями, а не предметами. Любопытная взаимность, если задуматься. Галлин подергал себя за пальцы. Тогда, быть может, здесь нужны не ваши умения, чародея, а ваши умения святого. «Быть может, вы должны дать ему духовное наставление?» Он застал Пенрика врасплох. «Это... это не тот предмет, которому я уделял много внимания в семинарии. Если так, то шутка получилась скверная». Галину смехнулся. «Что не означает, что за этим не стоит ваш бог. Скорее, наоборот». Итак, шуточная похвальба перед Освиллом о том, что он является пятикратным святым, свернулась кольцом и укусила Пенрика за хвост. Список занятий, которым он готовился посвятить себя во время охоты Ронджи, в качестве чародея или ловкого стрелка из лука, отнюдь не включал мудрое наставничество. «Что ж», — прошептала Десс, «теперь мы понимаем, почему ты с такой готовностью оставляешь свои косы в сидельных сумках». «Дело не в этом», — начал было возражать Пенрик, но умолк. Снова посмотрел на Галлина. «Вы служите здесь много лет. Вы знали Скуоллу как друга и как шамана. Уж, конечно, вы лучше подходите для этой задачи». Галлин покачал головой. «Как друга? Да, надеюсь. Но не могу сказать, будто понимаю, что он делал со своими собаками. Я только видел, что в этом не было злого умысла. Как не было злого умысла и в нём самом. Но вы...» «Инглискин Уолфклифф, вы братья по-сверхъестественному. Вы видите то, что скрыто от меня. Быть может, увидите и выход из этой ситуации». Пенрик смущенно откашлялся. «Признаюсь, у меня есть пара идей, но это лишь эксперименты, а вовсе не мудрость. На самом деле Освилл счел это чрезвычайной глупостью». «Как я понимаю, ловец Освилл хочет уехать. Вы сможете его переубедить?» Архисвятая принцесса представила меня к нему, а не его ко мне. Изначально это было его дело, прежде чем оно стало... Пен помедлил. Таким сложным. Он справится с Инглисом без вашей помощи? Ну, Пенрик подумал о возможностях заклинательного голоса, если применять его без ограничений, не говоря уже о других шаманских умениях. Нет. В таком случае вы... Связующее звено в этом предприятии. Если вы решите остаться, он не сможет забрать Инглиса и уехать. Похоже, так и есть, да. Тогда я попрошу вас остаться и применить ваши идеи. Или совет, или мудрость, или глупость, или что хотите. Галлин сделал вдох. Вы должны хотя бы попробовать. Пен представил молитву, или святое нытье, как ни назови, белому богу. «Если тебе это не нравится, предложи что-нибудь получше». Тишина в голове была оглушительной. Даже Десс помалкивала. Пенрик заставил себя кивнуть. Пытаясь не показать своих сомнений, он вернулся за накрытый к завтраку стол, чтобы увести Инглиса и двух псов обратно в спальню. Они вновь уселись на одеяло лицом к лицу, скрестив ноги. Блад улегся на пороге и вздохнул. Эрроу сел рядом с Инглисом и стал наблюдать с интересом, явно выходившим за рамки собачьего. «Ну хорошо, Пенрик сделал вдох. Я собираюсь дать тебе новый напев, чтобы открыть доступ в твое духовное пространство». Инглис уставился на него со смесью изумления и оскорбления. «С чего ты взял, что сможешь это сделать, чародей?» «Я здесь, и сейчас это имеет первостепенное значение. Не позволяя себе дрогнуть под хмурым взглядом Инглиса, Пенрик продолжил. «Я буду говорить, отец, мать, сестра, брат, иной, а ты будешь отвечать. Благословите же сей труд и дайте выполнить другой». «Это что, благословение?» «Нет, это твой напев. Я решил объединить одно с другим и сберечь нам лишние шаги». Инглис ответил на его сияющую улыбку еще более мрачным взглядом. Это глупые стишки. Я чародей, а не поэт. Очевидно. Это даже не четверостишие. Повтори его, и оно станет четверостишием. Инглис явно был готов заортачиться, или, по крайней мере, отказаться сотрудничать. Пенрик понятия не имел, как тогда поступит. Дес на время захватила контроль над его ртом и сладким голосом произнесла. «Или можешь выбрать другую молитву». Мать, отец, брат и сестра. По голове меня шлепнуть пора. Пен не смог сдержать кривой ухмылки, когда Дес отступила. После долгого мрачного молчания инглис сказал: «Используй первый вариант». Хорошо, ответил Пен, твердо добавив для Дес и больше никаких вторжений. Та с притворной покорностью отошла на задний план. Я начну. Отец. «Мать? Сестра? Брат? Иной?» Они начали повторять вопрос и ответ совсем как Инглис и его недавний наставник. «Запоминающаяся, хотя и простая, или глуповатая, — вставила Дес. молитва, действительно стала скучной после нескольких повторений. Еще через некоторое время слова начали терять смысл и связность, слившись в убаюкивающий двухголосый гул». Пен не сдавался, пока у них не начали заплетаться языки, после чего объявил перерыв. Ничего не произошло. Что ж, он ничего и не ждал, солгал себе Пен. Ну ладно, он надеялся. «Как часто твой наставник-шаман проводил занятия?» — спросил Пен. «По-разному. В зависимости от наших с ним обязанностей. Иногда один-два раза в день, иногда десятки раз. И сколько длились занятия?» Примерно как сейчас, пока наши языки не начинали заплетаться. Тоже по-разному. Хм. Пенрик шлёпнул себя по коленям и встал. В таком случае дай отдохнуть своему языку. И своей ноге. По крайней мере, с этим инглист не стал спорить. Пен обнаружил одного из стражников, сидящих на верхней ступени лестницы. Где Освил? Думаю, он пошёл в храм, сэр. Спасибо. Пенрик прошёл по дому и выбрался на улицу. Храм стоял такой же тихий и тёмный, как вчера, когда они застали врасплох Инглиса. И как и вчера, внутри был только один проситель. Освил стоял на коленях перед алтарём, посвящённому отцу, занимавшему одну пятую деревянных стен храма. Ловец повернул голову на звук шагов Пенрика. «О, это вы!» «Не буду вам мешать», — сказал Пенрик. И не в силах сдержать любопытство добавил. «О чём вы молитесь?» Губы Освилла сжались. «О наставлении». «Да? Я думал, то, с чем мы здесь столкнулись, буквально кричит нам, куда двигаться дальше. Или вы хотите иной совет?» Освилл вновь повернулся к алтарю своего избранного бога самой позой, демонстрируя решимость игнорировать Пэна. Пэн подошел к противоположной стороне храма, чтобы изучить нишу своего бога. Местное святилище изобиловало резьбой по дереву. как часто бывало в сельских храмах этой области. На притолоке резчик изобразил стаю воронов. В нижнем левом углу — серьёзных крыс. Алтарь дочери справа от Пенрика украшали деревянные цветы и детёныши животных, раскрашенные подобающим образом. Они слабо светились в темноте. Наставники Пен твердили, что просящий молится перед алтарём, а не алтарю. Пенрик опустился на колени. Он не мог очистить разум. Но ему и не требовалось клянчить что-то у богов. Он ждал. Некоторое время спустя до него донёсся голос Освила. «Вы продвинулись со своими занятиями?» «Пока нет», — ответил Пен, не оборачиваясь. Неразборчивое хмыканье. После небольшой паузы Пен сказал. «Вы же знаете, что он не убийца». «Молчание». «Потом...» «Моя задача — доставить беглеца к правосудию, а не судить его». «Однако вы можете прибегнуть к собственному суждению, как сделали на Вороньей дороге». Задумчивое молчание. «Я хочу проверить ещё одну идею», — продолжил Пенрик. «Хочу отвезти Инглиса к оползню и посмотреть, что он скажет про старого Скуоллу и что старый Скуолла скажет про него». Болезненный вздох был ему ответом. Неужели Освилл готов сдаться? Пенрику пришло в голову, что ловец отнюдь не столь слепо следовал правилам, как можно было предположить по его выпеченной челюсти. Только сомневающийся нуждался в молитве о наставлении. Пенрик надеялся, что Освилл получит свой ответ. Пенрик продолжил, обращаясь к собственной стене. «Сегодня Инглис меньше страдает от боли, чем вчера. Он стал спокойней, пусть и нерадостней». «Надо полагать, мне следует взять с собой Галлина и псов. Нам понадобится лошадь одного из стражников. Хотите к нам присоединиться? С учётом того, что вы не имеете отношения к сверхъестественному?» Далёкий голос Освела произнёс. «Потратив столько времени и преодолев такое расстояние, чтобы найти его, я больше не спущу с него глаз». «Что ж». Пенрик склонил голову, сделал знамение богов, И они с ловцом вместе поднялись с колен.